Исполинство от рождения. Идея Ермака. Их десять. Десять русских городков, построенных в Сибири в первое десятилетие после Ермака и в последнее десятилетие XVI века. Верхотурье, Туринск, Пелым, Тюмень, Тобольск, Тара, Нарым, Сургут, Березов и Абдорск. Это созвездие. освещает сибирь изначальную ту часть сибири которую русь обрела по итогам ермакова похода и ермак здесь демиург создатель мира атлант который держит русское небо над языческой тайгой ермак стал сакральным атаманом так стремительно что былые его соратники не успели даже состариться ермака почитали и свои русские и даже аборигены и народцы причины почитания очевидны Русских изумила божественная дерзость, с которой Ермак завоевал землю, равную по площади самой Руси. А сибирским инородцам легче было покориться не человеку, а герою, которого избрали небеса. С волей богов не спорят. Поход Ермака превратился в миф. Мельчайшие события этого похода были перетолкованы так и сяк, и преисполнились огромного значения, будто библейские притчи. Маршрут Ермака обрёз преданиями. Каждый холм и каждый поворот реки на этом маршруте стали связаны с каким-то событием. Культ Ермака начал складываться сразу после гибели атамана, и основу его заложили не русские, а сибирские татары. По легенде, в последней битве при устье реки Вагай на Ермаке были надеты две кольчуги, одна своя, другая подарок Ивана Грозного. Раненый Ермак бросился в воду, чтобы доплыть до струга, но тяжелая броня утянула его на дно. Татары утверждали, что тело Ермака всплыло в Иртыше через неделю после смерти, 13 августа 1584 года. Его случайно зацепил рыболовной сетью татарин Еныш, внук Бегиша, житель Япанчинских юрт. Епанчинский мурза Кайдаул опознал погибшего по двум панцирям. Когда принялись их снимать, у покойника из носа и рта Хлынула кровь, как у живого человека. Пораженный, Кайдаул послал гонцов во все окрестные селения, призывая приехать и посмотреть на тело Ермака, которое точит кровь живу. Татары собрались отовсюду. Приехал даже сам хан Кучум, заклятый враг Ермака. Шесть недель тело Ермака лежало на священном помосте, и кровь все текла из ран героя. Из капель этой крови родились яркие цветы жарки, сибирские маки. Над мертвым Ермаком боялись пролетать птицы. Во снах Ермак являлся многим татарским, вагульским, остяцким князьям, и кое-кто из них просыпался безумцем. Наконец Ермак привиделся царевичу Сейдику, Сейда Ахмету, и потребовал погребения. Ослушаться было страшно. В присутствии мусульманского Абыза Ермака со всеми почестями похоронили под сосной рядом с кладбищем усиление Баиш. Героя почти тризной, на которой принесли в жертву 30 быков и 10 баранов. Могила Ермака возле Баишевского кладбища стала священной. Каждую субботу бусурмане видели, что над могилой загорается тихая свеча, а в родительский день встает огненный столб до неба. Земля с могилы Ермака исцеляла от болезней, и ее ели как лекарство. Но мулы и князцы настрого запретили сородичам рассказывать русским, где упокоен их герой. Эту тайну раскроет служилый человек Ульян Ремезов только через 76 лет. Памятник Ермаку воздвигнут в Тобольске в 1839 году. В то время памятников ставили очень мало, а пантеон героев из народа было того меньше. Иван Сусанин до да Кузьмаминин. На открытии монумента Ермаку присутствовал цесаревич Александр. Это была высочайшая честь, оказанная империей простолюдину. От Ермака остались две кольчуги, и они славились как чудотворные. Одну из них остяки принесли в дар идолу на Белогородском святилище. Знамя Ермаковой дружины хранилось в храме города Березова. В Тобольске в память о Ермаке построили часовню Ермаков-крест. а на том месте, где Ермаку явился Никола Можайский, возвели Никольскую церковь. Всю важность Ермака для самоидентификации сибиряков раньше всех понял первый иерарх Сибири, епископ Киприан Старорусенников. В 1620 году он возглавил только что созданную Тобольскую епархию. Киприан повелел составить синодик, список имен для поминовения павшим казакам Ермака, О стариков-ветеранов Ермаковой дружины, которые к тому времени еще были живы, Киприан распорядился собрать и расспросить, и непременно записать их сказки. На основе этих свидетельств Савва Есипов, дьяк Тобольского Софийского двора, в 1636 году написал летопись о походе Ермака. Но самое главное слово о Ермаке сказал тобольский зодчий, картограф и летописец, Семен Ремезов, сын служилого человека Ульяна Ремезова. Семен Ульянович работал как профессиональный ученый. Собирал предания, читал старинные документы, посещал места событий. Свой труд он завершил в 1697 году. Эту повесть Семен Ремезов назвал «История сибирская». «История сибирская Ремезова» – поразительное произведение. Оно модернизировало древнерусскую летописную традицию. но создано оно было уже в Петровскую эпоху, когда рождалась светская литература. Поэтому при всем модернизме книга Ремезова оказалась архаичной и не была востребована культурой России, оставшись региональным феноменом. Она состоит из 154 новелл, и в основе каждой микросюжет или важная мысль. История рассказывает и о походе Ермака, и о том, что случилось через много лет после гибели атамана. Семену Ремезову помогали сыновья. С любовью и тщанием Ремезовы снабдили каждую новеллу иллюстрацией миниатюрой. Получилось синкретическое повествование романного типа. Сразу «Житие святого» – а география, «История путешествия» – хождение, «Историческая хроника» – летопись и «Публицистическое обращение». слово, Но неназванный идеал, на который ориентировался Ремезов – Евангелие. «Исполинство Бог дает рабам своим от рождения, написал Ремезов о Ермаке. И Ермак в его повести воистину сын Божий, он отмечен свыше. Он отважный воин, мудрый правитель и праведник, несущий во тьму Сибири свет христовой веры. Ему сопутствуют чудеса. Православные знамена сами собой летят мимо берегов, занятых воинами хана Кучума, а руки супостатов цепенеют в бою, и оружие ломается пополам. Его поход осеняют знамения, два мистических зверя дерутся друг с другом на острове посреди Иртыша, а во время сражения в небе появляется Христос, хватает татарские стрелы и швыряет их на землю. И Ермак приносит себя в жертву, как и Иисус. Перед последней битвой ему является Никола Мажай и предупреждает о гибели. Но Ермак не отказывается от своего дела. Для русского Сибирь важнее жизни вот главная мысль Ремезова. И он воплотил ее в образе Мессии в Ермаке. Ремезов не провозглашал сибирской идеологии. Он констатировал то, что уже было и было давно. После Ермака в глубины Сибири двинулись сотни русских землепроходцев, и каждый из них. «Видел себя Ермаком».